Некоторые изменения. Никогда в жизни звон колокольчика не казался таким желанным ни в Москве, ни в Европе, ни во всем мире. Даже француз Жорж Карпантье после третьего раунда схватки с американцем Джеком Дэмпси не был так рад слышать звук гонга, как граф тот день, когда часы в его комнате пробили 12. 2 июля 1921 года в Джерси-Сити, США, состоялся матч боксеров-тяжеловесов французского спортсмена Жоржа Карпантье и чемпиона мира в тяжелом весе Джека демси Это был первый матч в истории бокса с призовым фондом в миллион долларов. Матч завершился победой демси нокаутом в четвертом раунде. Даже жители Праги не были так рады слышать звон колоколов, возвещавших конец осады города Фридрихом Великим. Так почему же граф с таким нетерпением ждал боя часов? Что сделал маленький ребенок для того, чтобы он отсчитывал минуты до обеда? Может быть, девочка постоянно болтала? Или ерзала на стуле и хихикала? Или, может, она громко расплакалась, начала плохо себя вести или дуться? Совсем нет. Напротив, она вела себя очень тихо, даже слишком тихо. Софья проснулась, оделась и, не говоря ни слова, заправила кровать. Когда граф предложил ей завтрак, она вела себя скромно и клевала еду, словно монах-тропист. Она съела все, что было у нее на тарелке, забралась на стоявший перед письменным столом стул графа, села на своей ладони и молча направила на него свой взор. И что это был за взор? Эти темно-синие глаза... которые не давали графу покоя. В этом взгляде не было нетерпения или застенчивости. Казалось, он говорил, «Дядя Александр, что будем делать дальше?» «Действительно, что будем делать?» Они заправили свои кровати, съели бисквиты, и впереди ждал целый день. «Шестнадцать часов. Девятьсот шестьдесят минут. Пятьдесят семь тысяч шестьсот секунд». Графа угнетала мысль о том, чем он будет занимать девочку. Впрочем, граф Александр Ростов был известным мастером беседы. Во время свадеб и именин в Москве и Петербурге его всегда сажали рядом с самыми молчаливыми гостями, с самыми чопорными троюродными дядьями и троюродными тетушками, рядом с неразговорчивыми и застенчивыми. Все знали, что граф способен увлечь разговором любого человека». Представим, что граф сидел бы рядом с Софьей во время званого ужина или в купе поезда. Как бы граф повел себя в этом случае? Он бы задал девочке самые простые и естественные вопросы. «Откуда ты, друг мой?» «А, из Иваново!» «Никогда не был в Иванове, но с удовольствием бы туда съездил». «А в какое время года лучше всего посетить Иваново?» «А что ты рекомендовала бы там посмотреть?» «Скажи мне», — произнес граф. и тут Соня широко открыла глаза. Граф начал было говорить, но потом остановился. Он вдруг осознал, что не сидит с ней названом ужине и не едет в комфортабельном купе. Софья была ребенком, у которого сейчас не было своего дома. Если граф поднимет разговор об Иванове и о том, как девочка там жила вместе с родителями, ей станет грустно. Она почувствует, что потеряла дом, и родители ее временно покинули. Послушай, да расскажи мне, — снова заговорил граф, чувствуя, что у него начинает кружиться голова. Глаза девочки открылись еще шире. Тут граф осенило. — Как зовут твою куклу? — спросил он. — У нее нет имени. — Ну как же так? У куклы обязательно должно быть имя. Софья посмотрела на графа, а потом наклонила голову, как это делают вороны. — А зачем? — Как зачем? — удивился граф. чтобы к ней по имени обращаться, чтобы можно было позвать куклу пить чай, обратиться к ней из другого угла комнаты, обсуждать ее, когда она не рядом, и даже о ней молиться. Кукле нужно имя точно так же, как имя нужно тебе. Софья обдумывала полученную информацию. Раф наклонился к ней, готовый при необходимости предоставить более подробное объяснение. Но девочка кивнула и сказала, но «Ну, тогда я назову ее куклой». Она посмотрел на графа огромными синими глазами, в которых Ростов прочитал вопрос. «Хорошо, с этим мы разобрались. Что дальше?» Ростов откинулся на спинку стула и мысленно прокрутил ряд светских вопросов, которые мог бы задать девочке и решил, что ни один из них для данной ситуации не подходит. Потом он обратил внимание на то, что Софья смотрит на что-то, расположенное за его спиной. Граф повернулся. «О!» — подумал он и улыбнулся. «Она смотрит на фигурку из слоновой кости. Выросший в провинции ребенок, никогда не видел слона и, вполне возможно, не представляет, что такие животные существуют. Наверное, она сейчас думает о том, что это за зверь. Млекопитающие или рептилия? Настоящее или мифическое животное?» «А ты раньше видела что-то подобное?» — спросил он, показав большим пальцем настоявшего за его спиной слоника. «Слона или лампу?» — уточнила девочка. Он откашлялся. «Слона». «В книжках видела», — грустно призналась девочка. «Это совершенно замечательное животное, просто чудо». Ростов понял, что нашел интересующую девочку тему и, активно жестикулируя, принялся описывать слонов. «Они живут в Африке». и взрослые особи могут достигать веса в семь тонн. Ноги слонов толстые, как стволы деревьев. И купаются они, набрав хоботом воду и обрызгивая себя. — А где ты видел слона? — перебила его девочка. — В Африке? — Ну, не в Африке. — А где? — В книжках. — Ясно, — произнесла Софья, и на этом обсуждение слонов закончилось, словно отрезанное гильотиной. Граф задумался... Что такого интересного он видел сам, что могло бы заинтересовать девочку? — Рассказать тебе историю про принцессу, — спросил граф. — Век аристократии закончился, и началась эпоха простых людей, — с гордостью сообщила ему Софья, словно по памяти отторобанила таблицу умножения. — Да, — согласился граф, — где-то я это уже слышал. — А ты любишь картинки рассматривать? — спросил он девочку и показал ей, — Иллюстрированный путеводитель по лувру, который взял из своих хранившихся в подвале книг. Вот посмотри, пока я умоюсь. Софья чуть придвинулась к столу и отложила куклу в сторону, чтобы взять в руки книгу. Граф зашел в ванную, снял рубашку, помылся до пояса, потом намазал пеной щеки. «Что же это такое?» — думал он. «Девочка весит от силы тринадцать килограммов, ростом — метр с кепкой. Все ее вещи...» вместятся в тумбочном ящике. Она редко говорит, и если, конечно, с ней не заговорить первым, ее сердце бьется не громче сердца птицы. Интересно, почему она занимает так много места? За все годы жизни на чердаке отеля «Метрополь» граф привык считать, что размер его комнаты вполне достаточен для нормальной жизни. По утрам ему хватало места для того, чтобы делать приседания и отжимания, позавтракать и спокойно почитать, сидя на стуле. По вечерам размера комнаты было достаточно, чтобы сидеть, вспоминать, мечтать и хорошо выспаться. Но появление маленькой девочки с куклой словно изменило размер комнаты. Было такое ощущение, что из-за нее потолок стал ниже, пол выше, а стены как бы сдвинулись внутрь. Граф указал, что куда бы он ни ступил, там уже находилась Софья. Когда граф проснулся после неудобной ночи, проведенной на полу, и собирался делать гимнастику, выяснилось, что девочка стоит посреди комнаты, прямо в том месте, где он обычно занимался. За завтраком она съела большую часть клубники, которую дал ему Эмиль, а когда граф собирался макнуть свой второй бисквит в кофе, она с таким вожделением посмотрела на лакомство, что у графа не осталось выбора. Он вздохнул, спросил, хочет ли она бисквит, и отдал его ей. А когда граф решил сесть на стул, чтобы почитать книгу, то оказалось, что на нем уже сидит Софья. Граф понял, что все еще стоит перед зеркалом в ванной, смотрит на свое отражение и размахивает кисточкой для бритья. «Боже ты мой!» — подумал он. «Что же со мной происходит? Уже? Мне всего сорок восемь лет. Александр Ростов, неужели ты уже закостенел в своих привычках?» В молодые годы «Графу никогда никто не мешал. Как только он просыпался, он всегда был рад компании. Когда он читал, сидя на своем стуле, никто не мог ему помешать, и ничто не могло его отвлечь. Ему даже нравилось читать, когда в комнате было шумно. Ему не мешали крики торговцев на улице, доносившиеся из соседней квартиры звуки пианино, шаги на лестнице. Граф совершенно не возражал против того, чтобы кто-нибудь из друзей постучался к нему и сообщил, что его ждут в стоящем у подъезда дилежансе, чтобы вместе отправиться навстречу приключениям. Скажите, пожалуйста, для чего нумеруют страницы в книгах? Только для того, чтобы было легче найти место, на котором тебя отвлекли от чтения. Что до вещей Ростов никогда не придавал им большого значения. Он всегда был готов отдать знакомому свой зонтик или дать почитать свою книгу, Его совершенно не смущало то, что ни зонтик, ни книги ему никогда не возвращали. по его привычке Он гордился их отсутствием. Он мог завтракать и в десять утра, и в два дня. В ресторане он никогда не заказывал одно и то же блюдо в течение целого сезона. Он путешествовал по меню, как Ливингстон по Африке или Магеллан по морю. В 22 для графа не существовало ничего в мире, что могло бы причинить ему неудобство или прервать его занятия. Любой неожиданный комментарий, поворот событий или появление человека он воспринимал как подарок или салют в летнем небе, то есть как что-то, приносящее лишь радость и удовольствие. Но теперь, судя по всему, эти времена прошли. Появление в его жизни маленькой девочки помогло ему понять, как все обстоит на самом деле. Он увидел, что у него появилось множество привычек, которые он не хотел менять. Оказалось, что граф привык завтракать в определенное время, ему нравилось пить кофе и есть бисквиты, в обстановке, когда его никто не отвлекает. Он любил читать, сидя на стуле, стоящем на двух ножках, в тишине, которая нарушала голубиная поступь по карнизу. Он привык брить сначала правую щеку, затем левую и только потом брить щетину под подбородком. Граф взял бритву, повернул голову, посмотрел в зеркало и увидел там отражение двух синеглаз. «Ой, я посмотрела все картинки», — сказала девочка. «Неужели?» «Да, все посмотрела». «Ничего себе», — ответил граф и от изумления широко раскрыл глаза. «Ты просто молодец». «Мне кажется, это тебе», — произнесла девочка и... и показала на небольшой конверт. Где-то его нашла. Его под дверь подсунули. Ростов взял конверт и почувствовал, что он пустой. Там, где пишут адрес, витиеватым почерком было выведено. В три часа? «Ах, да, есть небольшое дело, которое я должен сделать», сказал он и засунул конверт в карман. Потом граф поблагодарил Софью тоном, показывающим, что она свободна. «Пожалуйста», — ответила девочка, но никуда не ушла, осталась в ванной. Вот поэтому граф был несказанно рад, когда часы пробили двенадцать. Он вскочил и хлопнул в ладоши. «Полдень», — сказал он, — «ты не проголодалась? Пойдем в ресторан пьяться. Это великолепное заведение, которое является своего рода продолжением города, его садов, площадей, дорог». Граф продолжал описывать прелести ресторана на первом этаже отеля и увидел, что Софья с удивлением смотрит на часы, принадлежавшие в свое время отцу графа. Когда они выходили из комнаты, девочка снова посмотрела на часы. Ростову показалось, что она хотела спросить, как это часы могут издавать такой приятный звук. «Что ж», — подумал граф, — «если ей интересно узнать, как работают часы, которые бьют два раза в сутки», Я готов это объяснить. Я прекрасно знаю устройство часов и в особенности этих. Дядя Александр, — произнесла Софья тоном, которым сообщают плохие новости, — мне кажется, твои часы сломались. Графа так удивило это заявление, что он даже отпустил ручку двери. Сломались? Нет, дорогая моя, они не сломались. и ходят очень точно. те часы сделали, пожалуй, лучшие в мире часовых дел мастера». Я не о том, правильно ли они ходят, я о том, как они бьют. Мелодия очень красивая. Да, но они били в полдень, в десять и одиннадцать они не били. Ах, вот ты о чем, — сказал граф с улыбкой. Да, многие часы бьют каждый час. Но, понимаешь ли, дорогая, эти часы бьют только два раза в сутки. Их сделали много лет назад, и мой папа попросил сделать так, чтобы часы били дважды. — А зачем? Я с удовольствием тебе расскажу. Давай спустимся в ресторан, сделаем заказ, устроимся поудобнее, и я тебе все расскажу. Это прекрасная тема для беседы, и ничто так не делает обед приятным, как хорошая беседа. К десяти минутам первого в ресторане было еще совсем немного народу. Графа с Софьей усадили за столик. Новый, очень способный официант Мартин, вежливо отодвинул для девочки стул. «Это моя племянница», — объяснил граф Мартину. Софья с изумлением рассматривала обстановку ресторана. «У меня тоже есть племянница», — ответил Мартин. «Ей шесть лет. Не буду вас торопить с заказом». Софья не была настолько ни от мира сего, чтобы не знать, кто такие слоны, но она никогда прежде не видела такого роскошного зала, как в пьяцце. Ее поразили не только элегантная обстановка зала и его размеры, но и стеклянный потолок, зимний сад и фонтан в самом его центре. Девочка внимательно изучила обстановку и инстинктивно поняла, что здесь нужно вести себя соответствующим образом. Она сняла куклу со стола и посадила ее на стоявший справа пустой стул. Когда граф вынул из серебряного кольца салфетку и положил себе на колени, девочка последовала его примеру. При этом она делала все очень аккуратно — чтобы не греметь столовыми приборами. Когда граф ответил Мартину «Спасибо, милейший», девочка словно эхо повторила те же слова. «Итак?» — спросила девочка. «Что значит и так дорогая? Ты обещал рассказать мне про часы, которые бьют всего два раза в сутки?» «О да, конечно». Граф задумался, не зная, с чего начать свой рассказ. «Ну, конечно же, сначала». Ростов объяснил, что бьющие дважды в день часы были сделаны по заказу его отца фирмой «Бригет». Фирма существовала с 1775 года, и хронометры ее производства были известны во всем мире не только благодаря исключительной точности, но и неожиданному бою, которым они отмечали ход времени. Некоторые хронометры отбивали не только каждый час, но и полчаса и пятнадцать минут». Некоторые часы играли несколько нот из Моцарта, другие отмечали фазы луны, времена года и даже приливы и отливы. В 1882 году отец графа заказал этой компании часы, которые должны были бить дважды в сутки. «Почему он попросил сделать именно такие часы?» — спросил граф, предвкушая вопрос своей спутницы. Все было очень просто. Отец графа считал, что человек... должен быть привязан к жизни, но не должен быть сильно привязан к часам. Поклонник Монтэня и Стоиков, он полагал, что Создатель дал нам утренние часы для работы. И если человек вставал в шесть часов утра, ел легкий завтрак, а потом занимался делами, то к полудню он должен был закончить все, что планировал сделать за весь день. Поэтому для отца полуденный бой часов имел такое большое значение — Сразу после полудня посвятивший утро работе джентльмен мог с чистой совестью садиться за обед. Для бездельника, того, кто долго спит, валяется в постели с газеты или много болтает, полуденный бой часов должен был означать, что нужно просить у Бога прощения за потраченное в время. После обеда, как считал отец графа, человеку нужно быть осторожным, чтобы не попасть во власть часов на цепочке, отсчитывая минуты, как если бы жизненные события были станциями на железной дороге. Джентльмен должен работать утром, а вторую половину дня проводить так, как ему заблагорассудится. Джентльмен может после работы гулять в парке под ивами, читать бессмертные тексты, общаться с друзьями на веранде и размышлять у горящего камина, в общем, заниматься делами, не требующими строгого установленного часа. Но обоих часов в полночь Отец графа считал, что джентльмен редко будет слышать бой часов в полночь. После трудового дня, посвященного работе, Господу и изучению наук, просыпающийся в шесть часов джентльмен к полуночи уже должен спать здоровым сном. Если он и услышит бой часов в полночь, то он будет звучать ему укором. «Почему ты не спишь?» «Почему плохо используешь светлое время суток, что вынужден чем-то заниматься ночью?» — скажет ему бой часов. — Ваша телятина. — Спасибо, Мартин. Как и полагается по этикету, Мартин сначала поставил тарелку перед Софьей и только потом перед графом. Официант задержался у столика чуть дольше, чем это было необходимо. — Спасибо, — еще раз повторил граф, ежели давая этим понять, что Мартин может быть свободен. Граф взял вилку и начал рассказывать девочке о том, как они с сестрой ждали боя часов перед Новым годом. Но Мартин не ушел, а приблизился к графу. — Да, — спросил граф не без некоторого раздражения. Мартин замешкался с ответом. — Может быть, мне нарезать мясо для вашей спутницы? Ростов перевел взгляд на Софью, которая сидела с вилкой в руке и внимательно рассматривал содержимое своей тарелки. — Монди, — подумал Ростов, — «Спасибо, друг мой, не надо. Я сам этим займусь». Мартин с поклоном удалился, а граф обошел стол и быстро разделил кусок телятины на восемь частей. Затем, немного подумав, разрезал мясо на шестнадцать кусочков. К тому моменту, когда он дошел до своего стула, девочка съела четыре кусочка. Софья насытилась, в ней проснулось неуемное любопытство — И она начала забрасывать графа вопросами. Почему лучше работать утром? Почему лучше гулять под ивами, а не под какими-либо другими деревьями? Это вывело их разговор об имении графа «Тихий час», о бабушке графа и его сестре. Граф всегда без особой радости относился к тому, что ему задают массу личных вопросов. На словах «кто», «когда», «зачем» и «где» разговора не построишь». Когда граф стал отвечать на вопросы девочки, начал при помощи вилки показывать на скатерти план дома, поведал ей о родственниках и семейных традициях, то увидел, что Софья с огромной радостью слушает его рассказ. Ее не заинтересовали слоны и принцессы, а вот жизнь в тихом часе полностью завладела ее воображением. Они съели мясо. Мартин у нее с тарелки спросил, хотят ли они десерт». Граф посмотрел с улыбкой на девочку, ожидая, что идея съесть что-нибудь сладкое, ей очень понравится. Наталья ж прикусила нижнюю губу и покачала головой. — Ты уверена, что не хочешь? — уточнил граф. — Может, мороженого, печенье или кусочек пирога? Софья поерзала на стуле и снова отрицательно покачала головой. Граф вернул меню Мартину со словами «Кажется, у нас все». Мартин взял меню, но не торопился уходить. Официант наклонился, чтобы что-то прошептать графу на ухо. «Боже, что на этот раз?» — подумал Ростов. «Граф, мне кажется, вашей племяннице нужно отойти». «Куда?» — Мартин замешкался. «В туалет». Ростов посмотрел на официанта, потом на Софью. «Мартин, ни слова больше». Официант снова сделал поклон и удалился. «София?» — спросил графа. «Не пора ли тебе посетить дамскую комнату?» Софья кивнула, продолжая покусывать нижнюю губу. «Мне с тобой внутрь войти или...» — спросил он по пути к туалету. Девочка отрицательно покачала головой и исчезла за дверью дамской комнаты. Граф укорял себя за невнимательность. Он забыл нарезать ей мясо, а потом забыл отвезти в туалет. Кроме того, он не помог ей распаковать вещи... и девочка была одета в то же, во что была одета вчера. «И я еще считаю себя хорошим официантом», — подумал Ростов. Несмотря на то, что Софья любила задавать вопросы, ей было сложно просить о чем-нибудь. «Что такое, дорогая? Ты о чем-то хочешь попросить?» Софья подумала, набралась храбрости и сказала. «Дядя Александр, а можно десерт?» Граф вздохнул с облегчением, «Конечно, дорогая, не можно, а нужно».